Житие и страдания святого священномученика Григория, епископа Великой Армении и с ним 37 дев. Святой Григорий, просветитель Великой Армении, происходил от знатных и благородных, но пребывающих во тьме неверия родителей. Отец его по имени Анак из племени Парфян был родственником персидского царя Артабана и брата его армянского царя Курсара. В Армению Анаг переселился при следующих обстоятельствах. Когда персидское царство подпало под власть парфян, и персидским царем сделался парфянин Артабан, персы тяготились тем, что они находились под иноземным владычеством. В это время у Персова одним из знатнейших вельмож был Артасир который, согласившись предварительно своими друзьями и единомышленниками, возбудил восстание против царя Артабана, убил его, а сам воцарился на престоле персидских царей. Когда армянский царь-курсар услышал об убиении своего брата Артабана, то глубоко скорбело о нем и, собрав все армянское войско, пошел войною на персов, мстя за пролитие братней крови. В течение десяти лет Персия подвергалась нападению армян и испытывала от них великий вред. Находясь в большой печали и недоумении, Артасир советовался с своими вельможами о том, как отразить нападение врагов, и поклялся сделать соправителем себе того, кто убьет курсара. На бывшем у царя совещании присутствовал и отец Григория Анак, который дал обещание победить Курсара Берз войны и посредством некоего хитрого замысла убить его. На это Артасир сказал ему, «Если ты приведешь в исполнение свое обещание, то я возложу на твою голову царский венец, и ты будешь правителем вместе со мною. Царство же Парфянское останется за тобой и твоим родом». Так, условившись и подтвердив между собой условия, они разошлись. Для исполнения задуманного дела Анаг на помощь себе пригласил брата. Они отправились из Персии со всем имуществом, с женами и детьми, и под предлогом, будто они изгнанники, избежавшие Артасирова гнева, пришли в Армению, к царю армянскому, как к своему родственнику. Тот их радушно принял и, дав им разрешение поселиться на его земле, сделал их ближними своими советниками. Он доверил все свои планы и даже себя самого Анаку, которого и назначил первосоветником в своем царском совете. Анак же льстиво закрался в царское сердце, замышляя в собственном своем сердце, как бы убить царя, и изыскивал удобный к тому случай. Как-то раз, когда царю случилось быть на горе Араратской, Анак и его брат выразили желание, чтобы царь поговорил с ними наедине. «Мы имеем, — говорили братья, — высказать тебе тайно некий благопотребный и полезный совет». И вот они вошли к царю, когда он был один, нанесли ему мечом смертельный удар, затем, выйдя, сели на заранее приготовленных лошадей и умчались, желая направиться в Персию. По прошествии непродолжительного времени в царские покои вошли постельники и нашли там на полу царя чуть живым и плавающим в крови. Постельники были поражены великим страхом, и о всем происходившем и виденном им сообщили всем воеводам и вельможам. Те поспешили по следам убийц, настигли их при одной реке, убили и утопили в воде. Израненный же царь Курсар, умирая, приказал умертвить все семейство Анака и его брата, с их женами и детьми, что и было приведено в исполнение. В то время как истреблялся род Анака, один из родственников его успел похитить двух находившихся еще в пеленках сыновей Анаковых, святого Григория и брата его, и скрыв у себя воспитывал их. Между тем в Армении случился большой мятеж. Услыхав об этом, персидский царь Артасир пришел со своим войском в Армению, покорил армянское царство и подчинил его своей власти. После же царя армянского курсара остался малолетний ребенок по имени Теридат, которого Артасир пощадил и отослал в римскую страну, где он, придя в возраст и сделавшись весьма сильным, стал воином. А спасшиеся от убиения малолетние сыновья Анака были взяты, один в Персию, а другой, названным Григорием, о котором и предложит речь, был отправлен в Римскую империю. Придя в возраст, проживал он в Кесарии Каппадокийской, научился здесь вере в Господа нашего Иисуса Христа и пребывал добрым и верным рабом Господним. Он вступил там в супружество и родил двух сыновей, Арфана и Арастана, которых со дня рождения посвятил на служение Господу. По достижении зрелого возраста Арфан удостоился пресвитерского сана, а Арастан стал пустынно жителем. Вскоре после рождения двух названных сыновей умерла жена Григория, и с этого времени блаженный Григорий стал еще усерднее служить Богу, ходя непорочно во всех заповедях и наставлениях Господних. В то время Теридат, находясь на службе в римском войске, получил некоторую почетную должность, так как происходил из царского рода. Услыхав о Теридате, святой Григорий пришел к нему, как бы совершенно не зная того, что и отец его, Анак, убил Курсара, отца Теридата. Храня тайну об убийстве Курсара, он стал верным слугой Теридара, искупая и возмещая своей верной службой сыну Курсара грех своего отца. Видя усердную службу Григория, Тередат возлюбил его, но потом, когда узнал о том, что Григорий христианин, разгневался на него и поносил его. Григорий же, пренебрегая несправедливым гневом своего господина, продолжал сохранять непорочную веру во Христа Бога. В те дни случилось нашествие готов на принадлежавшие римлянам страны, и тогдашнему римскому царю было необходимо отправиться на войну против готов. Когда римское и готское войска сошлись близко и стали одно против другого, готский царь стал вызывать римского царя на единоборство. Последний, побоявшись выходить сам на вызов готского князя, стал искать вместо себя такого воина, который смог бы вступить в борьбу с готским князем. Такого воина царь нашел в лице храброго Тередата, которого он облег в царское вооружение, и, выдав за царя, выставил против Готского князя. Вступив с последним в единоборство, теридат без меча поборов его, захватил живым и привел к римскому царю. Этим самым одержана была победа и над всем готским войском. За этот подвиг римский царь возвел Тередата на престол отца его, сделал его царем Армении и заключил для него мир между армянами и персами. С ним вместе, как верный его слуга, удалился в Армению и блаженный Григорий. Когда царь Тередат приносил жертвы идолам и больше других, богине Артемиде, который имел наибольшее усердие, он много и часто просил Григория, чтобы последнюю вместе с ним принес жертву идолам. Григорий отказывался и исповедовал, что ни на небе, ни на земле нет Бога, кроме Христа. Услыхав эти слова, Тередат приказал тяжко мучить Григория. Прежде всего ему вложили между зубами кусок дерева, насильственно широко раскрыли уста, так что они не могли сомкнуться для произнесения слова. Затем, привязав к его шее большой кусок каменной соли, в Армении такие камни выкапываются из земли, повесили его вниз головой. Святой терпеливо висел в таком положении в течение семи дней. На восьмой день повешенного стали беспощадно бить сверху палками, а затем в течение других семи дней морили его, висящего вниз головой, дымом от навоза, зажженного под ним. Он же, вися, прославлял имя Иисуса Христа, и после того, как из уст его было вынуто дерево, поучал стоявших и смотревший на его мучения народ веровать в единого истинного Бога. Видя, что святой пребывал в непоколебимой вере и мужественно переносил страдания, ему стиснули досками ноги, стянули их крепко веревками и в пятки и подошвы набили железных гвоздей, приказывая при этом ходить. Так он ходил, воспевая псалом, «За словеса у стен твоих, а сохранив пути жестоки». И еще «Ходящие хаждаху и плакухася, метающая семя над своя». Грядуще же придут радостью все млеще рукояти своям. Мучитель же приказывал особыми орудиями сгибать голову святого, потом насыпав в ноздри соли серою и налив уксуса, завязав голову в мешок, наполненный сажей и пеплом. В таком положении святой пробыл шесть дней. Потом его вновь повесили вниз головой и насильно вливали ему в уста множество воды, насмехаясь при этом над святым. Ибо в тех, которые были исполнены всякой бесстыдной нечистоты, не было никакого стыда. После таких мучений царь опять стал соблазнять страдальца лукавыми словами к идолопоклонничеству. Когда же святой не склонился на обещания, мучители снова повесили его и строгали его ребра железными ногтями. Так изъявил все тело святого, волочили его обнаженным по земле, покрытой острыми железными гвоздями. Мученик претерпел все эти страдания и, наконец, был брошен в темницу, но там силою Христовой остался невредим. На другой день святой Григорий был выведен из темницы и с веселым лицом предстал пред царем, не имея ни одной раны на теле. Видя все это, царь удивился, но еще питая надежду, что Григорий исполнит его волю, стал мирно разговаривать с ним, чтобы тем обратить его к злочестию своему. Когда же святой Григорий не повиновался льстивым речам, царь приказал обуть его в железные сапоги и, забив колодки, стеречь его до трех дней. По истечении же трех дней он позвал святого к себе и сказал ему, «Ты напрасно уповаешь на твоего Бога, потому что не имеешь от него никакой помощи». Григорий отвечал, «Безумный царь, ты сам говоришь, готовишь себе мучение. «Я же, уповая на моего Бога, не изнемогу. Я не буду щадить ради него и моей плоти, потому что, поскольку истлевает человек внешний, постолько же обновляется внутренний человек». После этого мучитель приказал растопить в котле олова и облить им святого по всему телу. Но тот, претерпевая все это, непрестанно исповедал Христа. В то время как Тередат измышлял, как бы победить непреклонное сердце Григория, кто-то из толпы сказал ему, Не умерщвляй, царь этого человека, это сын Анака, который убил твоего отца и предал армянское царство в плен персам. Услыхав эти слова, царь воспылал большую ненавистью за кровь отца своего и приказал связать Григория по рукам и ногам и бросить его в городе Артаксане, в глубокий ров. Этот ров был страшен всякому даже при одной мысли о нем. Выкопанный для осужденных на казнь лютую смертью, он был наполнен болотною тиною, змеями, скорпионами и различного рода ядовитыми гадами. Брошенный в этот ров, святой Григорий пробыл там четырнадцать лет, оставаясь невредимым от гадов. По божественному промышлению о нем одна вдова бросала ему каждый день ломать хлеба, которым он и поддерживал свою жизнь. Думая, что Григорий давно уже погиб, Тередат перестал даже вспоминать о нем. После этого царь воевал с персами, покорил их страны до самой Сирии и возвратился домой с блестящей победой и славой. В те времена император римский Диоклетиан разослал по своему государству гонцов искать себе в жены самую красивую изо всех девицу. Такая и была найдена в лице христианки Репсимии, которая, обручив свое девство Христу, проживала в посте и молитвах в девичьем монастыре под наблюдением игумении Геа, Ании. Послы приказали написать изображение Репсимии, которое и отослали царю. Изображение Репсимии чрезвычайно понравилось по своей красоте царю. Воспламененный ею, он послал ей предложение сделаться его женою. Получив предложение, Репсимия воззвала в сердце своем Хохристу, «Жених мой Христос, я не отступлю от тебя и не нанесу хулы на мое святое девство». Она посоветовалась с сестрами монастыря и со своей игуменей Гаянией, и вот, собравшись, она и все сестры убежали тайно из монастыря. После несказанных лишений во время пути, претерпевая голод и бесчисленные трудности, они пришли в Армению и поселились близ города Арарата. Здесь стали они жить в виноградниках, причем наиболее сильные из них ходили на работу в город где и добывали себе и прочим сестрам средства для необходимого пропитания. Всех дев, согласившихся так страдать и претерпевать в странствиях, лишениях и скорби из-за сохранения чистоты девства, было 37. Получив уведомление, что Репсимия с прочими сестрами монастыря убежали в Армению, Диоклетиан послал к армянскому царю Тириаду, с которым состоял в большой дружбе такое извещение. Некоторые из христиан обольстили репсимию, которую я желал сделать своей женой, и вот она предпочитает скитаться со стыдом по чужим странам, нежели быть мне женою. Найди же ее и отошли к нам, или, если пожелаешь, возьми ее себе в жены. Тогда Тириат отдал приказ повсюду искать репсимию и, узнав, где она находится, велел, чтобы предупредить ее бегство поставить вокруг ее места пребывания стражу. Получив известие от лиц, видевших Репсимию, что последняя удивительной красоты, он разгорелся пламенным желанием овладеть ею и послал к ней все приличествующие царскому стану украшения, чтобы, наряженная в них, она была приведена к нему. По совету игумении... Гаиании, под руководством которой она воспитывалась от юности, Репсимия отвергла все присланные Териадам украшения и не пожелала идти к нему. Сама же Игумения Гиания говорила посланным от царя, все эти девицы уже обручены небесному царю, и невозможно, чтобы какая-нибудь из них вступила в брак земной. После этих слов внезапно ударила оглушительный гром, и был слышен небесный голос, говоривший девам. «Дерзайте и не бойтесь, потому что я с вами». Посланные воины так устрашились ударов этого грома, что пали ниц на землю, а некоторые, попадав с лошадей, умерли и стоптанными ногами их. Посланные ни с чем возвратились к царю в страшном ужасе и пересказали все видевшее». Исполнившись яростного гнева, царь послал тогда одного из князей с большим воинским отрядом, чтобы изрубить мечами всех дев, а Репсимию привести насильственно. Когда воины с обнаженными мечами напали на дев, Репсимия сказала князю, «Не губите этих дев, меня же ведите к вашему царю». И взяв ее, воины и повели, не причинив никакого зла прочим девственницам, которые по удалении воинов скрылись. Во время пути Репсимия призывала на помощь своего жениха Христа и вопияла к нему, «Избави от орудия душу мою и из руки песии единородную мою». Когда Репсимия была введена в царскую опочивальню, она возвела горе свои телесные и душевные очи и усердно со слезами молилась Богу, чтобы он всесильной своей рукой сохранил невредимым ее девство». При этом она вспомнила чудесную и милостивую его помощь, которую он древле являл находившимся в бедствиях людях, как он спас израильтян от руки фараоновой и от потопления, сохранил невредимым иону в очреве китовом, трех отроков соблю в печи от огня и избавил от прелюбодеяний старцев блаженную Сусану, И молила она Бога, чтобы и самой ей быть спасенной таким же образом от теряятого насилия. В это время вошел к царь, и, увидев необыкновенную ее красоту, сильно воспламенился ею. Движимый лукавым духом и телесной похотью, он подступил к ней и, обнимая ее, пытался сделать над ней насилие. Она же, укрепляемая силою Христовой, твердо сопротивлялась ему. Царь долго боролся с ней, но не мог причинить ей никакого вреда. Ибо святая дева с помощью Бога оказалась более сильной, чем славный и сильный воин Тириат. И вот тот, который некогда победил без меча годского князя и поразил персов, теперь был не в силах одолеть Христову Деву, потому что ей, как некогда первомученице Фекли, телесная сила подавалась свыше». Ничего не достигнув, царь вышел из опочивальни и повелел послать за Геанией, зная, что она была наставницей Репсимии. Ее скоро нашли и привели к царю, который стал просить Геанию убедить Репсимию исполнить его волю. Геания же, придя к ней, стала говорить ей на латинском языке, чтобы ее слова не могли понять находившиеся там армяне. Она говорила Репсимии совсем не то, что было угодно царю, но то, что было полезно для ее девической чистоты. Она прилежно учила Репсимию наставляла, чтобы та до конца соблюдала обучение Христову свое девство, чтобы помнила о любви жениха своего и о уготованном ее девству венце, чтобы боялась страшного суда и гиены, которая пожрет нехранящего своего обета. «Лучше для тебя, Христова Дева», — говорила Агиания, — Здесь умереть временно, нежели там вечно. Разве ты не знаешь того, что говорит в Евангелии прекраснейший твой жених, Иисус Христос? Не бойтесь убивающих тела, души же не могут убить. Никогда не соглашайся сотворить греха, даже если нечестивый царь решится убить тебя. Это будет предчистым и нетленным твоим обручником, самой лучшей похвалой твоему девству. Некоторые из присутствующих там, знающие латинский язык, поняли, что говорил о Геанне и рассказали о том другим царским слугам. Услыхав это, последние стали бить Гианию камнем по устам так, что выбили ей зубы, настаивая, чтобы она говорила то, что повелевает царь. Когда же Гиания не прекращала поучать Репсимию страху Господнюю, ее увели оттуда. Много потрудившись в борьбе с Репсимией и увидев, что от нее ничего нельзя добиться, царь начал как бесноватый трястись и кататься по земле. Между тем Репсимия с наступлением ночи убежала, никем не замеченная, за город. Встретив подвязавшихся вместе с ней сестер, она рассказала им о своей победе над врагом и о том, что она осталась неоскверненную. Услышав это, все восхваляли и возблагодарили Бога, не предавшего на позор своей невесты. И всю ту ночь воспевали они, молясь своему жениху Христу. Наутро нечестивые схватили Репсимию и предали ее мучительной смерти. Прежде всего ей вырезали язык, потом, обнажив ее, привязали за руки и за ноги к четырем столбам и опаляли ее свечами. После этого острым камнем распороли ей чрево, так что выпали все внутренности. Наконец выкололи ей глаза и рассекли все тело на части. Так горькой смертью отошла святая дева к своему сладкому жениху Христу. После этого схватили и остальных девиц, сестер из спосниц святой Репсимии числом тридцать три и умертвили их мечами, а тела их бросили на съедение зверям. Игумения же Геания с двумя другими, находившимися при ней девами, была умершлена самой жестокой смертью. Прежде всего, просверливы ноги, повесили их вниз головой, из живых содрали кожу, потом, прорезав им сзади шеи, вытащили и вырезали языки, их затем рассекли острым камнем чрева, их вытащили оттуда внутренности и отрубили мученицам головы. Так они отошли к своему обручнику Христу же, будучи как безумный лишь на шестой день после смерти этих девиц, пришел в себя и отправился на охоту. По чудесному и дивному божественному смотрению, во время этого пути его поразила столь жестокая казнь, что состояние беснования потерял он не только ум, но даже самое подобие человеческое, сделавшись по своему виду как бы диким вепрем, как некогда на выхода Носар, царь Вавилонский. И не только сам царь, но и все военно-начальники, солдаты и вообще те, которые одобряли мучения святых дев, стали бесноватыми и бегали по полям и дубравам, растерзывая на себе одежды и пожирая свое собственное тело. Так божественный гнев не замедлил наказать их за неповинную кровь, и ни от кого им не было помощи, ибо кто может устоять пред гневом Божиим? Но милосердный Бог, который не до конца гневается и не вовек негодует, часто карает людей для собственной их пользы, чтобы исправить человеческое сердце к лучшему. И Господь по милосердию Своему помиловал их следующим образом. Сестре царской, Кусаро явился во сне в великой славе некий страшный муж и сказал «Терриат не исцелеет, если Григорий не будет выведен из рва». Проснувшись, кусародук рассказала рассказал о своим приближенным видении, и всем этот сон представился страшным, ибо кто мог ожидать, чтобы Григорий, брошенный в болото, полное всяких гадов, остался живым после четырнадцати тяжких лет, проведенных там. Однако же подошли ко рву и громко воззвали, говоря, «Григорий, ты жив ли?» И Григорий ответил, «Благодатью Бога моего я жив». И он, бледный и обросший волосами и ногтями, исхудавший и почерневший от болотной тины и крайних лишений, был выведен из орва. Святого омыли, одели в новые одежды и, подкрепив пищей, повели к царю, имевшему вид вепря. Все вышли к святому Григорию с великим почтением, кланялись, преподали к его ногам и молили его, чтобы он упросил своего бога об исцелении царя, военноначальника и всего его войска. Блаженный Григорий прежде всего расспросил их о телах убиенных святых дев, так как они лежали непогребенными в течение десяти дней. Затем он собрал разбросанные тела святых дев и, оплакивая бесчеловечную лютость нечестивых мучителей, достойным образом похоронил их. После этого он начал поучать мучителей, чтобы они отправились от идолов и уверовали во единого Бога и Сына Его Иисуса Христа, надеясь на Его милость и благодать. Святой Григорий возвестил им, что Господь Бог сохранил его живым во рве, где часто посещал его ангел Божий, чтобы он имел возможность привести их от тьмы и дала поклонничество к свету благочестия. Так святой наставлял их вере во Христа, возлагая на них покаяние. Увидев их смирение, святой повелел им устроить большую церковь, что они исполнили в непродолжительное время эту церковь Григорий внес большим почетом тела блаженных мучениц, поставил в ней святой крест и повелел народу собираться там и молиться. Затем он привел царя Тередата к телам святых дев, которых тот погубил, чтобы он просил их молитв пред Господом Иисусом Христом. И лишь только царь исполнил это, как ему был возвращен человеческий образ, а от бесновавшихся воевод и воинов были отогнаны лукавые духи. Вскоре вся Армения обратилась ко Христу, народ разрушал идольские капища и вместо них сооружал церкви Богу. Царь же предал всеми, открыто исповедал свои грехи и свою жестокость, возвещая казнь Божию и благодать, на нем явленные. После этого он сделался руководителем и начинателем всякого доброго дела. Он отослал святого Григория в Кесарию Каппадокийскую к архиепископу Леонтию для того, чтобы тот рукоположил его во епископа. Возвращаясь из Кесарии после рукоположения, святой Григорий захватил с собой оттуда многих пресвитеров, которых почел наиболее достойными. Он крестил царя, воевод, все войско и весь остальной народ, начиная с цареву дворцев и кончая самым последним поселянином. Таким образом, святой Григорий привел к исповеданию истинного Бога бесчисленное множество народа, созидая храмы Божии и принося в он их бескровную жертву. Переходя из города в город, он рукополагал священников, устроял школы и ставил в них учителей. Словом, делал все, что относилось к пользе и потребностям церковным, и было необходимо для служения Богу. Царь же раздавал церквам богатые имения. Святой Григорий, обратясь ко Христу не только армян, но и жителей других стран, как то персов, ассирийцев и медян. Он устроил множество монастырей, в которых с успехом процветало дело евангельской проповеди. Так все благоустроив, святой Григорий удалился в пустыню, где, угождая Богу, и окончил свою земную жизнь. Царь же Тередат жил в таких подвигах добродетелей и воздержания, что равен был в этом сынаками. Вместо святого Григория в Армению был взят сын его Арастан, муж отличавшийся высокой добродетелью. С юности проводил он иноческую жизнь, и в Каппадокии был рукоположен во священника для устроения в Армении церквей божих. Царь посылал его на Вселенский собор в Никее, собранный для обличения арианской ереси, где он присутствовал в числе 318 святых отцов. Так уверовала Армения во Христа и служила Богу в течение долгого времени, процветая всеми добродетелями и смиренно о Христе Иисусе, Господе нашим, восхваляя Бога, которому слава ныне и приисна и во веки веков. Аминь.